Читаек хвост. Роберт Шекли. С Божьей помощью есть во вселенной планета Аталла, и на ней громадная гора Санита, у подножия которой в долинах, где климат умеренный и благоприятный, процветают различные цивилизации. Вершина же Санита закована в вечные льды, а по склонам то и дело сходят лавины. Склоны эти не просто круты, Они почти отвесны, и среди голых скал там зияют бездонные пропасти. Ни один человек не бывал на вершине Санита, она считается неприступной. Даже холмы в её предгорьях словно бросают вызов альпинистам. Однако, как гласит легенда, некогда одному святому удалось таки на эту гору подняться, ибо святость этого человека за долгие годы достигла уровня божественности. А всё благодаря усиленной и однонаправленной концентрации всех его духовных сил. Этот новоявленный бог до своего вознесения на санита, известный среди местного населения под именем Шельма, вырубил в гранитной щеке горы пещеру, сделал себе ложе из ледяных глыб и сплёл из лишайников коврик для медитации. Ничего более ему не требовалось. ведь он научился вырабатывать вполне достаточной энергии и внутреннего тепла для своей жизнедеятельности. Шельма решил провести на вершине Санита несколько тысячелетий и как следует попрактиковаться в применении однонаправленной концентрации. Хотя и без этого неплохо владел этим мастерством, и оно даже принесло ему титул Бога. Но достигнутые результаты его не удовлетворяли. Он полагал, что может ещё отточить своё умение. Проходили века. Возникали и исчезали цивилизации, но Шельма был и не до того. Для достижения по-настоящему полноценной концентрации времени требуется чрезвычайно много. С другой стороны, Шельма понимал, что возможно проявляет некоторый эгоизм по отношению к живущим по соседству народам. Нужно же ему Богу как-то присматривать за людьми. А он забывает о них, всё время без остатка посвятив любимому занятию. Но потом Шилмерс судил здраво. Во-первых, богам закон не писан. А во-вторых, времени впереди ещё более, чем достаточно, и вполне можно успеть проявить себя как высоконравственное божество. Разумеется, когда ему удастся полностью овладеть наконец мастерством однонаправленной концентрации. Для бога желающего от всего отрешиться, гора Санита была местом поистине идеальным. Рёв бурь и грохот лавин создавали отличный звуковой фон, а клубящиеся белые облака и тёмные тучи являли собой отличный объект для медитации. И расположена пещера Шельма была так высоко, что людские молитвы редко достигали его ушей. Заглушённые воем ветра и толщей снегов, Они казались шельма скорее печальными стонами или вздохами, не имевшими к нему отношения. Однако даже богам недоно вечно оставаться в стороне от мирских дрязг. Какое-то время, конечно, можно продержаться, но в итоге тебя всё-таки достанут земными проблемами. И вот как-то раз человек из нижнего мира застал таки шельма в расплох, взобравшись на неприступную вершину и отыскав его пещеру. Но шельма, разумеется, никакого удивления по этому поводу не выказал. Боги ведь никогда не удивляются. И всё же это было для него неожиданно. Человек пал ниц перед божеством и принялся возносить ему длинную молитву. Да-да-да-да, большое спасибо, прервал его шельма. Скажи лучше, как ты сюда попал? Ведь считается, что в забраться на санита не может никто, кроме богов. Ты случайно не бог в человеческом обличии?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 Несмотря на добровольное отшельничество, Шилма всё-таки чувствовал себя чем-то обязанным этим людям, его верующим, как они себя называли. "Ну хорошо, я это улажу", сказал он. "Но сможете ли вы впоследствии сами о себя позаботиться, а меня оставить в покое?" "О, конечно", воскликнул Ден. "Мы абсолютно уверены, что человеческое общество способно управлять собою. Мы, люди, хотим сами ковать свою судьбу". Мы считаем оправданным отделением церкви от государства. Вот только чертовы крабы, к сожалению, вырвались из-под контроля. Шельма всесторонне изучил проблему чертовых крабов, включив в великое знание, которым теперь в качестве Бога располагал. Внизу действительно были серьезные неприятности. Разумеется, он мог бы запросто сотворить чудо, и все крабы тут же исчезли бы, Богу это расплюнуть.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 которая ныне вышла из употребления. По мнению специалистов, угрожать нам это ничем не могло. Но потом что-то всё-таки внутри этих озёр произошло, началась неведомая учёным мутация, и зародилась некая новая, и надо сказать, весьма агрессивная форма жизни. Итак, вы создали новую разновидность живых существ, молгал Шельма. Как бы случайно, по ошибке. Но тем не менее, и теперь вам нужен бог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 Мне кажется, уж после этого-то мы определённо изберём путь прогресса и построим новый, куда лучший мир. Шелмос снова включил великое знание и всесторонне обследовал создавшуюся ситуацию. Радиоактивная тварь, неведомого химического состава, выглядела действительно устрашающе. Её оранжево-чёрные кляксы испятнали уже большую часть сине-зелёных просторов красавицы Аталлы. Будучи богом, Шилмо имел несколько возможностей решить эту задачу. Он сделал новоявленное химическое чудище, чувствительным к нехватке нобелия, неустойчивого радиоактивного изотопа, относящегося к актиноидам. А затем неким чудесным образом удалил с планеты Аттала весь нобелий. Шилмо, в общем, любил порой пошутить и, разумеется, собирался позднее вернуть всё на свои места. Радиоактивная тварь погибла мгновенно. А Дэн сумел вымолвить лишь «Благодарю тебя, Господи!» И правда, где найти слова, чтобы выразить безграничную благодарность тому, кто только что вторично спас человечество от гибели? Затем Дэн, естественно, вернулся в свой мир. А Шельма к любимому занятию. Он вроде бы еще и сосредоточиться не успел. Глядь, а этот Дэн опять на пороге! «Ты ж только что был здесь!» – воскликнул Шельма. «С тех пор уже полвека прошло», – возразил Дэн. Но это ничтожно мало. Ты прав, Господи, смиренно признал Ден. Молю тебя, прости, что я снова нарушаю твой покой. Не за себя молю, но за весь народ, твой народ, Господи, ибо он беспомощный, обречён на страдания. Что на этот раз случилось? Очередное ваше изобретение вышло из-под контроля? Ден покачал головой. Нет, на сей раз всему виной паратиды.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 На самом деле они оказались беспринципными авторитаристами, фанатичными циниками и... «Довольно, я понял», — прервал его Шельма, — «но вы-то почему позволили таким людям прийти к власти?» «Они обманули нас своими пропагандистскими обещаниями. А может, они и сами верили собственной лжи? Не знаю уж, что в них страшнее — цинизм или слепой фанатизм, или и то, и другое». Известно одно: они уже отменили все грядущие выборы и провозгласили себя единственными и постоянными гарантами некой будущей утопии. В их партии состоит менее трети всего населения планеты. Однако паракиды уже создали настоящее царство страх. Но почему же вы не оказали им сопротивления, спросил Шелма. Ну, оружие-то в их руках, и это их солдаты маршируют по улицам.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 в политические дела людей, спросил он. Разумеется, и немало. Многочисленные сведения об этом имеются в наших древних религиозных аналогах. А в этих аналогах не говорится, какова в подобных случаях божественная судебная процедура. Господь поразил неправых. А как же он определил, где правые, а где неправые? Дэн подумал и сказал. Иногда люди посылают своего пророка с конкретной жалобой, непосредственно к Богу. Вот меня, например. Нет, этого недостаточно, заявил Шелман. Ведь необходимо выслушать доводы и противоположной стороны. Но ведь ты мог бы узнать, где истина, включив своё великое знание, подсказал Дэн. Нельзя, возразил Шелман. Великое знание годится только в том случае, когда оперируешь фактами, а не мнениями. Ну тогда делай, как сочтёшь нужным, сказал Дэн.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 Потом свет погас совсем, и пещера приняла свой обычный вид. "Кончено", устало вымолвил шельма. И ден услышал, как соталы донёсся страшный вопль. В нём слились печаль и ярость, гнев и тоска, и так он был силён, что в отличие от людских молитв, сумел достичь даже пещеры шельма. "Что ж ты сделал, Господи?" пролепетал ден.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 Но в этой партии состояли даже некоторые члены моей семьи. Прими мои соболезнования. Зато теперь все ваши враги уничтожены, верно? И не существует никаких препятствий для построения на земле общества справедливости. Впрочем, если помехи всё же возникнут, можешь свободно обращаться ко мне. И, пожалуйста, передай это людям. Великодушно предложил Шелм. А как же? Непременно передам всем нациям и народам.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 к нему за помощью не обратился. Он отключил великое знание и устроился поудобнее на своём ложе из ледяных глыб, намереваясь, как следует и надолго, предаться однонаправленной концентрации и уж на сей раз выполнить наконец все предписания.